Глава девятая. Большие перемены. С чего начать? В какие-то моменты мы не только понимаем, что пора что-то менять, но и точно знаем, что делать. Но чаще всего пониманию п р е д ш е с т в у е т период проблем и дискомфорта. Мы осознаем, с нами что-то не то, а что именно и как это изменить не понимаем. Тут мозг показывает все, на что способен. Он не только обрабатывает переживания, но и анализирует их и переоценивает. Способность мыслить, а потом обдумывать свои мысли, полезный жизненный навык, который лежит в основе любых значимых перемен, нельзя изменить то, чего не понимаешь. Альберт Эйнштейн сказал. Если бы мне дали час на решение задачи, я обдумывал бы ее пятьдесят минут, а потом за пять минут нашел бы решение. Я часто вспоминаю эту цитату, когда слышу, что психотерапия заключается в изложении своих проблем в кабинете психолога. Проблемы надо будет обдумать, и для этого есть методы. А для решения надо сначала разобраться в сути проблемы. Как использовать метапознание в преддверии больших перемен? Осознание начинается с ретроспективы. Рассказывайте о произошедшем психологу, он поможет сделать выводы. Тем, кто работает самостоятельно, рекомендую вести дневник. Не обязательно писать много и формулировать так, чтобы было понятно читателю. Ваша задача научиться анализировать собственные переживания и свою реакцию на них. Например, вы не сдали экзамен и, узнав об этом, набросились на себя, утверждая, что никогда ничего не добьетесь. Метапознание, анализ этих мыслей и их влияние на ваш опыт. Метапознание повышает ответственность перед самим собой и помогает понять, что мы представляем из себя. Даже незначительные на первый взгляд поступки влекут следом заметные последствия, как положительные, так и отрицательные. Вести дневник в таком формате непривычно, особенно если вы привыкли все п р и у к р а ш и в а т ь и любите вдаваться в подробности. Детальное описание учит анализировать опыт в ретроспективе и замечать закономерности своих действий в момент их осуществления. Так мы создаем возможность выбора и идем к желаемым положительным переменам. Рекомендую попробовать. Следующие вопросы помогут анализировать текущие задачи и потренироваться думать о своих мыслях. Опишите важные недавние события. Что вы думали, когда они происходили? Как эти мысли повлияли на чувства? Опишите свои эмоции. Что их вызвало? Как вы реагировали на свои чувства? Что последовало за этой реакцией? Выводы. Не всегда понятно, что надо изменить и как это сделать. Нельзя изменить то, что неясно. Все сторонне изучите проблему, чтобы понять, что делать дальше. Анализируйте опыт непосредственно после событий. Честно определите, что поможет решить проблему, а что только усугубит ее. Если требуется помощь, обратитесь к психологу, или, если это невозможно, ведите дневник.